Страница 14. Николаю Николаевичу Страхову. 1882 год. Апреля первого. Ясная поляна. Я говорю, что отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее. Вы повторяете, что отрицаете отрицание. Примечание первое. Я повторяю, что отрицать отрицание значит не понимать того, во имя чего происходит отрицание. Каким образом я оказался с вами вместе, не могу понять. Вы находите безобразие, и я нахожу. Но вы находите его в том, что люди отрицают безобразие, а я в том, что есть безобразие. И почему мое отрицаемое труднее для объяснения, чем ваше, тоже не знаю. Вы отрицаете то, что живет, а я отрицаю то, что мешает жить». Трудности же для объяснения того, что я отрицаю, нет никакой. Я отрицаю то, что противно смыслу жизни, открытому нам Христом, и этим занимается все человечество. До сих пор уяснилось безобразие рабства, неравенство людей, и человечество освободилось от него». И теперь уясняется безобразие государственности, войн, судов, собственности, и человечество все работает, чтобы сознать и освободиться от этих обманов. Все это очень просто и ясно для того, кто усвоил себе истинное учение Христа, но очень неясно для того, для кого международное, государственное и гражданское право – суть святые истины, а учение Христа – хорошие слова. Примечание. Толстой отвечает на письмо Страхова «31 марта» где он писал «Все это движение, которое наполняет собой последний период истории, либеральное, революционное, социалистическое, нигилистическое, всегда имело в моих глазах только отрицательный характер. Отрицая его, я отрицал отрицание». С этой реакционной мыслью Страхова и полемизирует здесь Толстой. Конец примечания